Четверг утром, когда мы покидаем базовый лагерь, чтобы проделать одиннадцатимильный путь по долине за благословением Ламы, стоит прекрасная погода. Даже обмороженные Ангчири и Лакра Ишей, обморожения у последнего оказались серьезнее, чем казалось в начале и обоим шерпам пришлось ампутировать по нескольку пальцев на ногах. Расположились верхом на мулах, которых ведут их товарищи. Доктор Пасанг едет на маленьком пони, у Реджи лошадь чуть побольше. Дикон идет пешком, без труда поспевая замедленно бредущими пони. Его лицо замкнуто, словно ворота замка перед вражеской армией. Я сжимаю пятками ребра пони, догоняя Реджи и Пасанга и расспрашиваю о монастыре его настоятеля. «Дзатрула Ринпочи считает воплощением Падма пхавы говорит Реджи. И в ответ на мой недоуменный взгляд прибавляет. «Вы видели изображение Падма Самхавы на всем пути через Тибет, Джейк? Это бог с девятью головами». «Понятно». «Монастырь Ронгбук — самый высокогорный монастырь во всем Тибете. И во всем мире, если уж на то пошло», — продолжает Реджи. «Верующие совершают сюда паломничество круглый год. Многие ложатся ничком на землю каждые несколько ярдов, и так сотни миль. Горы вокруг нас изобилуют пещерами, где живут святые, ушедшие из мира. Ламы монастыря говорят, что многие из этих святых людей, у них нет практически никакой одежды, а зимы здесь ужасные, могут прожить на трёх зёрнышках ячменя в день. Я поворачиваюсь к доктору Пасангу, который едет между нами. «Вы во всё это верите?» Пасанг сдержанно улыбается. «Не спрашивайте меня, мистер Перри». Я принадлежу к римско-католической церкви с самого детства. Он достаточно вежлив и делает вид, что не замечает мой приоткрытый от удивления рот. «Как вы думаете, Джейк, сколько лет монастырю Ронгбук?» Реджи смотрит на меня. «Попробуйте угадать». Я вспоминаю, каким древним выглядел храм с осыпающимися чертенами и другими святилищами, когда мы останавливались там по пути в базовый лагерь. «Ммм, тысяча лет». «Нынешний настоятель, Дзатрул Ринпочи, начал строить монастырь всего 24 года назад», — говорит Реджи. «Тогда ему было 35, и его звали Нгаванг, Тенцин, Норбу. Он сумел стать покровителем торговцев в Тингри и Шерпов, живущих и проповедующих в районе Нангпала и других перевалов Солукхумбу в Непале. Кое-кто здесь называет его Сангья Будда, или Будда Ронгбука. Он выбрал себе имя Дзатрул Ринпочи, живое воплощение легендарного гуру Ринпочи, великого учителя, и духовного мастера Чод. «А что такое Чод?» — вынужден спросить я. «Это одна из буддийских духовных практик», — отвечает Реджи. «В буквальном смысле означает отсечение от той иллюзии, которой является мир». Впервые практиковать чод начали здесь, в долине Ронгбук. Мачи Глабдрон, жившая в XI веке Йогиня. Нечто вроде тантрической волшебницы. Мачи Глабдрон стала известным буддийским учёным в возрасте 7 лет и остаток жизни посвятила освобождению своего разума от всего рационального. «Иногда мне кажется, что я делаю то же самое, замечаю я». С каждым часом у меня усиливается чувство вины за смерть бабу Риты, не говоря уже об ампутации пальцев у Уанга и Лакры. И все это из-за нашего с Жан-Клодом неумения руководить людьми. Реджи внимательно смотрит на меня. Мачиг Лабдрон пришла в Ронгбук 900 лет назад, чтобы сокрушить всю ортодоксию своей техникой чёд. Она учила, что только в таких вселяющих страх, суровых местах, как Ронгбук, искованные льдом горы вокруг него, или в населенных духами склепах, кладбищах, местах небесного погребения, в самых грязных, самых убогих и опасных местах можно найти источник истинного духовного преображения. Я трясусь на своем крошечном пони и размышляю. Впереди уже виднеются низкие крыши монастыря Ронгбук. Мои мысли прерывает Пасанг. Мачик Лабдрон однажды написала, «Без того, чтобы сделать действительность хуже, невозможно достичь освобождения. Посему удаляйтесь в страшные места и убежища в горах, чтобы не отвлекаться на догматы и книги, а просто постигать мир в ужасе и одиночестве». «Другими словами, — говорю я, — посмотрите в лицо своим демонам». «Совершенно верно», — подтверждает Реджи. «Принести свое тело в дар демонам горы пустыни — это лучший способ сбросить остатки тщеславия и гордости». «Это уж точно, — говорю я». «В качестве духовного учителя Чод в монастыря Ронгбук, — сообщает доктор Пасанг, — Дзатрул Ринпочи отправил в горы сражаться с демонами больше тысячи искателей мудрости. Большинство не вернулись, и считается, что они достигли просветления в своих горных пещерах. Думаю, к этому списку можно добавить еще четыре имени. Я имею в виду Мэлори, Ирвина Бромли и теперь бабуриту Но вслух спрашиваю, «Дзатрул Ринпочи дает советы, как обращаться с Йети?» Реджи улыбается. «Кстати, один юный будущий аскет как-то спросил Ринпоче, что ему делать, если в его пещере появится йети. Учитель ответил, разумеется, пригласить его на чай». Представив себе эту картину, мы умолкаем, и оставшаяся часть пути до монастыря Ронгбук проходит в молчании. Мы ждем в приемной на первом этаже около полутора часов, но ламы приносят нам ланч, состоящий из йогурта, риса и очень густого, почти до тошноты, чая с маслом. Деревянные чашки чистые, но палочки для еды обгрызены бесчисленными зубами, прикасавшимися к ним до нас. С их помощью мы также обмакиваем редис в жгучий черный перец, от которого у меня начинает течь из глаз и носа. В конце концов нас приглашают наверх. И мы, и вслед за нами шерпы со склоненными головами, поднимаемся по лестнице на полузакрытую веранду на крыше, где Дзатрул Ринпочи ждет нас на металлическом троне, который выглядит в точности как железный остров кровати красного цвета. Нас, Сахибов, и Пасанга проводят к скамьям с красивой обивкой по обе стороны Алькова а большинство шерпов опускаются на четвереньки на холодный камень пола, склонив голову и не поднимая взгляда. Я начинаю понимать, что в глаза человека-бога смотреть не принято. Но ничего не могу с собой поделать. Первое, на что я обратил внимание во внешности Дзатрула Ринпочи, воплощение бога-человека Падма Самбхавы, это его необычно большая голова, по форме напоминающие гигантскую сплющенную тыкву дикон рассказывал мне что запомнил широкую искреннюю заразительную улыбку святейшего ламы улыбка на неестественно широком лице человека бога действительно была широкой но с тех пор как дикон видел настоятеля в последний раз тот похоже лишился нескольких зубов голос урин почи чрезвычайно низкий и грубый словно охрипший от многочасых молитв «Внезапно до меня доходит, что он не молится, а задает вопрос Дикону или Реджи, или обоим». Как бы то ни было, Реджи переводит. «Дзатрулоринпочи хотел бы знать, почему мы опять пытаемся подняться на Джамалунгму после гибели стольких путешественников-сахибов и шарпов». «Можете сказать ему, потому что она есть», — предлагает Дикон. Лицо нашего английского друга по-прежнему мрачное и напряженное. «Могу», — соглашается Реджи, — «но не скажу. Хотите дать другой ответ или мне ответить самой?» «Валяйте», — рычит Дикон. Реджи поворачивается к святейшему ламе, кланяется и говорит на быстром и мелодичном тибетском наречии. Улыбка ренпочи становится еще шире, и он слегка наклоняет голову. «Вы сказали ему, что мы пришли за тем, чтобы найти и должным образом похоронить тело вашего кузена валя Возмущённо говорит Дикон. Реджи бросает на него короткий взгляд. «Я в курсе, мистер Дикон, что вы немного знаете тибетский. Если не хотите, чтобы я отвечала, можете поговорить с его святейшеством без переводчика». Дикон молча качает головой и ещё больше мрачнеет. Ринпочи снова что-то произносит, и Реджи кивает, а затем переводит для Дикона, ЖК и меня. Его святейшество напоминает, что на подступах к вершине Джома Лунгмы очень холодно, и что там много опасностей для тех, кто не следует пути. Там нечего делать, говорит он, кроме практики Дхармы. «Смиренно попросите его благословения и защиты», — говорит Дикон, «и заверьте его святейшеству, что мы не будем убивать животных во время стоянки на леднике Ронгбук». Реджи переводит. Ринпочи кивает, как будто довольный, потом что-то спрашивает. Не посоветовавшись с Диконом, Реджи отвечает. Настоятель снова кивает. Его святейшество говорит, что он вместе с другими ламами следующие две недели будет проводить в монастыре очень мощный ритуал и предупреждает, что такой ритуал всегда будет демонов и злых божеств горы. «Поблагодарите его, пожалуйста, за предупреждение», — отвечает Дикон. Реджи передает его слова Ринпочи, которые отвечает довольно длинной тирадой. Реджи слушает, низко склонив голову, и отвечает Святейшему Ламе короткой, почти музыкальной фразой на тибетском. «Что?» — интересуется Дикон. «Его святейшество похвалил меня», — объясняет Реджи. Он говорил, что при каждой нашей встрече все больше убеждается, что я — реинкарнация тантрической волшебницы XI века Мачи Глабдрон, и что если бы я совершенствовала свой чёт, то могла бы стать хозяйкой Джамалунгмы и всех окрестных гор и долин». «И что вы ответили?» — спрашивает Дикон. «Я уловил лишь тибетское слово «недостойный». «Да, я сказала, что недостойно подобного сравнения», — говорит Реджи но призналась, что практика чёд меня привлекает. Особенно теперь, когда, как я уже говорила, мир от меня устал». «Можно задать вопрос?» — шепчет Жан-Клод. «Только один», — предупреждает Реджи. «Нужно приступать к церемонии благословения, если мы хотим вернуться в базовый лагерь к ужину». «Я просто хотел узнать», — шепотом продолжает Жека. «Действительно ли Джамалунгма означает «божественная мать жизни», как говорил полковник Нортон и остальные?» Реджи улыбается и передает вопрос Ринпочи с громадной головой. Старик, ему еще не исполнилось семидесяти, но выглядит он старше, снова улыбается и отвечает мелодично, похожей на молитву фразой. «Не совсем так», — говорит Ринпочи, — переводит Реджи. Его святейшество благодарит вас за вопрос. Он утверждает, что сахибы всегда дают здешним местам названия, которые им нравятся, не обращая внимания на настоящие. Название Джомолунгма, говорит он, можно произнести так, что оно будет означать божественная мать жизни. Но те, кто живет рядом с горой, обычно называют ее по-тибетски «Канг Джомолунг», что означает нечто вроде «снег земли птиц». Однако, по его мнению, такой перевод тибетского имени горы, которую мы называем Эверест, слишком упрощен. Более точный перевод имени Джамалунгма, говорит его святейшество, должен звучать так. Высокий пик, который можно видеть сразу с девяти сторон, с вершиной, которая становится невидимой, когда подходишь ближе, такая высокая гора, что все птицы, пролетающие над ее вершиной, мгновенно слепнут. Мы с Жан-Клодом переглядываемся. Думаю, мы оба уверены, что его святейшество нас разыгрывает. Снова грохочет низкий голос Дзатрула Ринпочи. Реджи переводит. Его святейшество решил, что наш умерший, бабурита удостоится небесного погребения завтра на восходе солнца. Ринпочи спрашивает, есть ли среди нас близкие родственники бабуриты которые могут пожелать остаться на церемонию. Реджи переводит вопрос на непальский, но шерпы не поднимают взгляда. Очевидно, родственников бабуриты среди них нет. Не сговариваясь и даже не взглянув друг на друга, мы с Жан-Клодом встаем и делаем шаг вперед, почтительно склонив голову. «Пожалуйста», — говорю я, — «мы с другом хотим, чтобы нас считали родственниками бабуриты и оказали нам честь, разрешив присутствовать на церемонии погребения завтра утром». Я слышу, как скрипят стиснутые зубы Дикона, и, кажется, могу прочесть его мысли. Еще одно потерянное утро и потерянный день для восхождения. Мне плевать, и ЖК тоже, я в этом уверен. Бессмысленная смерть бабу потрясла меня до глубины души». Реджи переводит, и его святейшество дает разрешение. Затем Реджи говорит Норбу Чеди, который немного говорит по тибетски и по-английски, чтобы тот остался с нами на ночь и помог, если потребуется переводить. Затрул Ринпот кивает, и снова раздается его низкий голос. Пора приступать к благословению, говорит Реджи. Сама церемония благословения для всех нас, сахибов и шерпов, занимает меньше 45 минут затрул Ринпочи что-то произносит, нараспев своим хриплым голосом. «Я так и не понял, это связанные предложения, молитва или и то и другое вместе». А потом один из старших лам жестом приглашает благословляемых выйти вперед и получить его или ее благословение. Реджи и Дикона приглашают одновременно, и настоятель взмахом руки приказывает преподнести им подарки. Каждый получает изображение тринадцатого Далай-ламы и кусок шелка, слишком короткий, чтобы служить в качестве шарфа. Реджи и Дикон низко кланяются, но я замечаю, что они не опускаются на колени, как шерпы. Реджи хлопает в ладоши, и четверо шерпов приносят подарок для Ринпочи — четыре мешка готовой цементной смеси. Затрул Ринпоча снова широко улыбается, и я понимаю, что цемент пойдет на ремонт чертенов и других относительно новых построек на территории монастыря, которые разрушаются потому, что сооружены в основном из глины, камней, слюны и добрых намерений. Четыре мешка — это груз одного мула во время перехода и источники еще одного конфликта между дикном и Реджи. Но, судя по радости Святейшего и других лам, подарок чрезвычайно ценный. Когда меня вызывают вперед, я низко кланяюсь, и ринпочет дотрагивается до моей головы предметом, который похож на белую металлическую перечницу, хотя ЖК сказал мне, что это одна из разновидностей молитвенного колеса. Вскоре все мы, сахибы, получили соответствующее благословение, и наступает очередь шарпов. Это занимает немного больше времени, поскольку каждый шер попадает ниц на холодный каменный пол и ползет к ринпочи, не поднимая головы и не встречаясь взглядом со святым старцем, чтобы получить его благословение. Только у Пасанга такой вид, что он будет проклят, если его благословят. Он наблюдает за церемонией с легкой улыбкой, удивленно, но уважительно. Однако его не вызывают монахи, он уже явно отказывался от подобного ритуала. Дзатрул Ринпочи, похоже, не обращает на это внимания. Наконец, ритуальное благословение заканчивается, шерпы уходят не поворачиваясь спиной к Ринпочи и другим ламам, и настоятель обращается к нам, а редже переводит. «Родственники умершего могут остаться для утреннего небесного погребения». Затем его святейшество тоже уходит. Мы с ЖК выходим из главного здания монастыря, чтобы попрощаться с Реджи, Пасангом и Диконом. Шерпы уже пустились в долгий путь к базовому лагерю. «Вы можете пожалеть, что решили присутствовать на небесном погребении», — говорит Ричард. Я спрашиваю, почему, но Дикон игнорирует мой вопрос и заставляет пони пуститься в некое подобие галопа — торопясь догнать шерпов. «Расскажите нам об этом Падмасамбхаве, воплощением которого считается нынешний Ринпочи», — обращается Жан-Клод к высокому доктору. «Он был человеком или богом?» «И тем, и другим», — говорит Пасанг. «В восьмом веке Падмасамбхава принес буддизм в Тибет», — прибавляет Реджи. Он завоевал Джамалунгму с помощью буддийской истины, а затем сокрушил злую силу всех демонов, богов и богинь горы, превратив их в защитников Дхармы. Самая мрачная и самая могущественная из демонических богинь, королева небесных танцовщиц Дакини, была превращена в белоснежный пик Джамалунгму, а ее юбки простираются до самой долины Ронгбук. Первые из построенных здесь храмов воздвигли на ее левой груди. Под ее вульвой погребена белая раковина, которая по сей день является источником доктрины дхармы и буддийской мудрости. Я снова густо краснею. Сначала яички, а теперь вульва. Эта женщина предпочитает все говорить вслух. Если гуру Ринпоче, тихо говорит Джан-Клод, великий учитель, великий мастер, сам Падмасамбхава, победил всех богов и демонов и превратил их в последователей Будды, почему-то Затрул Ринпочи говорит, что они сердятся и что он попросит за нас. Реджи улыбается и запрыгивает на своего белого пони. Горные боги, богини и демоны укрощены по большей части для тех, кто следует пути, говорила она, для тех, кто овладел Дхармой, но неверующие и те, у кого вера слаба, по-прежнему в опасности. «Вы уверены, что хотите посмотреть небесное погребение?» Мы с ЖК киваем. Реджи что-то говорит шерпе норбу чеди затем пускает пони Галопом вдогонку за Шерпами и Диконом. Их фигуры уже растворились в серых сумерках. Доктор Пасан кивает нам и тоже торопится присоединиться к остальным. «Надвигается буря», — говорит он нам на прощание. «Все вокруг серое. Снова появились облака» пошел снег, а температура упала градусов на тридцать, не меньше. «Муссон?» — спрашиваю я. Жека качает головой. Этот фронт надвигается с севера. Муссон придет с юга и с востока, прижимаясь к Гималаям, пока не обрушится на вершины, словно цунами на низкий волнолом. Из здания выходят два монаха и что-то говорят Норбучеди. «Они покажут нам, где мы будем спать» объясняет нам Шерпа. И еще будет легкая закуска из риса и йогурта. Старые монахи, но двоих у них не больше пяти зубов, ведут нас в маленькую комнату без окон, с ужасными сквозняками, где, по словам Норбу, мы должны провести ночь, а на рассвете нас разбудят для участия в похоронах бабуриты У нас одна свеча, три чашки риса, общая чашка йогурта и немного воды. На каменном полу расстелены три одеяла. Прежде чем уйти, монахи останавливаются в темной нише и высоко поднимают свои свечи, чтобы мы увидели настенную роспись. «Боже правый!» — шепчу я. Дьяволы с раздвоенными копытами сбрасывают альпинистов в глубокую пропасть. Место для проклятых тут совсем не похоже на Адданте — снег, камень и лед. На фреске изображен вращающийся смерч, нечто вроде снежного торнадо, который уносит несчастных альпинистов все ниже и ниже. Гора — это, несомненный верест а по обе стороны от нее скалят зубы два сторожевых пса огромных размеров. Но большую часть фрески занимает фигуры человека, лежащего у подножья горы. В такой позе обычно изображают распростертую на алтаре жертву. Тело у человека белое, а волосы черные, явно Сахиб. На нем многочисленные раны, один дротик все еще торчит из тела. Жертву окружают рогатые демоны, и шагнув ближе, мы с ЖК видим, что живот у него в спорт Он еще жив, но внутренности вывалились на снег. «Чудесно!» — говорю я. Два монаха улыбаются, кивают и уходят, забрав с собой свечи. Мы садимся на холодный пол, заворачиваемся в одеяло и пытаемся есть рис с йогуртом. Поднявшийся ветер гуляет по всему монастырю, и его вой напоминает крики испуганной женщины. В комнате очень холодно, и с каждой минутой становится все холоднее. «Интересно, сколько лет этой фреске?» — произносит Жан-Клод. «И ее нарисовали только прошлой осенью, сахибы», — говорит норбучеди Я слышал, как об этом говорили другие монахи. «После исчезновения Мэлори и Ирвина», — уточняю я, — «зачем?» норбучеди тыкает пальцем в свой рис. «В монастыре, в Тингри и других деревнях стали поговаривать, что сахибы в своих лагерях наверху оставили много еды — рис, масло, дзампу и всякое другое. «А что такое дзампа?» — спрашиваю я. «Поджаренная ячменная мука», — объясняет Нор Бучеди. «В общем, когда деревенские жители и пастухи из долины поднялись на ледник Северный Ронгбук, чтобы забрать брошенную еду, то примерно в том месте, где вы с Сахибом Диконом поставили третий лагерь, из своих ледяных пещер выскочили семь йети и погнались за молодыми пастухами и крестьянами, пока не прогнали с ледника и из долины» поэтому Дзатрул Ринпочи приказал нарисовать эту картину. Предупреждение жадным и глупым, которые хотят пойти за чужеземными сахибами в такие опасные места. «Замечательно», — говорю я. Мы сворачиваемся калачиком под своими одеялами, но холод не даёт заснуть. До нас доносится свист гуляющего по монастырю ветра, приглушённый стук деревянных сандалей, монотонные молитвы и непрестанное шуршание вращающихся молитвенных колес. Не сговариваясь, мы оставляем горящую свечу между нами и фреской.